Глава 10. Мастер Карл повесил на дверь табличку «Не беспокоить» и опустил штору, скрывающую его маленькую затемненную комнату от случайных взглядов студентов-уборщиков. Нет, он не стыдился хобби, за которого и устроил затемнение. Это было бы против его правил. Карл вообще не стыдился своих занятий. Об этом свидетельствовала и его комната, несущая на себе следы всех его увлечений. Там на трех досках пылились забытые шахматные комбинации. Дюжина поколений студентов-уборщиков протирала фигурки и ставила на место. На лиловых стенах висели в рамках рисунки и тексты, следы его десятилетней давности увлечения статистической проверкой грамматики. В коробке, в которой когда-то лежали две дюжины колод карт Райана, теперь оставались только пять, напоминание о двух годах, отданных доказательству, что телепатии не существует. Карл занимался всем этим исключительно для собственного удовольствия. Доказательство базировалось на аналогии, Но мастер Карл убеждал себя, что аналогия правомерна. Допустим, рассуждал он, телепатическая связь подчиняется общим уравнениям универсального закона поля. Тогда она должна попадать в одну из указанных там категорий. Либо она регулируется плавно, как спектр электромагнитного излучения, либо имеет чисто квантовый характер, как гравитационные силы. Карл раз и навсегда исключил вторую возможность. Она подразумевала, что любая мысль может быть принята любым человеком вне зависимости от диапазона излучения, но ведь наблюдения это отрицают. Следовательно, телепатия, если она вообще существует, должна быть плавно регулируемой. Тут Карл и применил свою аналогию. Идентичные по структуре кристаллы резонируют на одной и той же частоте. Существуют и идентичные по своей структуре люди, их называют тождественными близнецами. В течение двух лет мастер Карл почти все свое свободное время проводил, отыскивая, убеждая сотрудничать и изучая таких близнецов. Он занимался этим два года, не больше, так как за это время нашел 326 пар, то есть как раз такое количество, которое определяется законом Хи-квадрат как минимальная выборка, в которой статистические наблюдения можно считать достоверными. Когда все 326 пар потерпели неудачу в угадывании карточных символов в гораздо большей степени, чем предусматривала теория вероятностей, Карл раз и навсегда прекратил эксперименты. Отрицательный результат упорного двухлетнего труда не ожесточил Карла, но он потерял надежду. Ему не приходило в голову продолжать дальше, сделав 327-ю попытку. Однако он позволил себе перейти к изучению других аспектов явления, именуемого псионикой. Предсказания он отклонил по логическим причинам, а ясновидение размышлял несколькими месяцами ранее и пришел к выводу, что это явление, как и рассказы о летающих тарелках с инопланетянами, представляют слишком мало возможностей для экспериментальной проверки и потому не подходят для изучения. Сглаз или колдовство он счел требующими или телепатии, или ясновидения. По крайней мере в тех случаях, когда жертва не знает, кто виновник ее страданий. В большинстве случаев колдовство объясняется так. Человек, который видел восковую фигуру с воткнутыми в нее булавками, или которому колдун говорит, что кто-то жжет ему ногти на ногах, легко может заболеть или даже умереть от ужаса. Но если человек не подозревает о действиях колдуна, его болезнь можно объяснить только ясновидением или телепатией, а Карл уже отбросил их. В традиционном списке сверхъестественных явлений оставались еще два – это пирокинез и телекинез. Карл считал первое разновидностью второго. Ускорение броуновского движения молекул – то есть нагревание до точки горения, по сути ничем не отличается от манипулирования группами молекул, то есть передвижения материальных объектов. Его первые опыты в области телекинеза состояли в утомительных попытках сдвинуть кусочки различных веществ. Сначала это был клочок бумаги, затем сбалансированные булавки, подвешенные на нитку, потом крупинки пыли, установленные в микробаланс. Это не дало никаких результатов. Прибегнув к помощи классической физики, Карл начал серию экспериментов с фотопленкой. Как уверяли физики практики, она является средой, в которой самая незначительная физическая сила дает максимальный измеряемый эффект. Фотон, свободный электрон, почти всякая частица содержит энергию, способную сдвинуть нестабильные молекулы фотоэмульсии. Карл использовал все более и более чувствительную пленку изучал способы повышения ее чувствительности: специальной разработки, жесткий температурный контроль предэкспозиционирование для впитывания пленкой части энергии, необходимой для создания изображения. Он часами просиживал над каждой новой катушкой, усилием воли пытаясь нарисовать на ней круги, перекрестия или звезды, представляя себе молекулы и мысленно заставляя их перемещаться. Он вырезал шаблоны и помещал их на завернутые пачки пленки, на тот случай, если псионное излучение проявляется только как точечный источник. Однажды ему показалось, что он добился успеха. На пластинке особо чувствительной пленки, пролежавшей всю ночь у него под подушкой, наутро обозначилась призрачная волнистая буква X. Но мастер Флориан, фотохимик, развеял его надежды. Карл достиг успеха лишь в одном. Он сделал пленку столь чувствительной, что она прореагировала на незначительное тепловое излучение его тела. Этой ночью мастер Карл планировал предварительное экспонирование специально изготовленной партии рентгеновской пленки наложением на нее стопки люминесцентной бумаги. Для того, чтобы слабое излучение бумаги подействовало на эмульсию, потребуются часы, но время должно быть точно отмерено. Чтобы заполнить часы ожидания, у Карла было другое приятное занятие. Он послал в свой кабинет студента за незаконченным черновиком, который взял в комнате Корнута. Заголовок гласил «Объяснение некоторых очевидных аномалий закона распределения Вольграна. Карл придвинул к столу стул с жесткой спинкой и с большим удовольствием углубился в чтение. Закон Вольграна, касающийся распределения неоднородных элементов в случайных популяциях, чисто математическое правило. Он не имеет дела с материальными объектами и даже с численными величинами как таковыми. И тем не менее, закон Вольграна нашел применение во всех отраслях производства, вплоть до безошибочного определения, подлежащих отбраковыванию нестандартных партий консервированных сардин. Это закон общего характера, но некоторые его следствия проявляются практически в каждом эксперименте. Почти в каждом, кроме одного. Один из выпускников Карла пытался согласовать правила Вольграна с данными переписи населения из своей докторской диссертации. До него эту тему еще не охватывали. Как ни странно, юноша потерпел неудачу. Он взял другую тему, защитился и теперь успешно проектировал системы связи для телевизионных компаний. Но неудача породила проблему, заинтересовавшую самых выдающихся математиков, и Карл поручил ее Карнуту. Карнут работал над ней в свободное время уже шесть месяцев. Даже в незавершенном виде рукопись доставила Карлу подлинное удовольствие. Чтение заняло три часа. Прекрасная работа. Хорошо, что он доверил ее Карнуту. Карл отслеживал каждый постулат, мурлыкая про себя, поднимая бровь при использовании закона Хи-квадрат с проверкой при помощи смелого расширения правила анализа фаз ГИБа. Это была любопытная математическая проблема, интересовавшая Карла сама по себе, независимо от результатов переписи населения. Закончив чтение, Карл удивился, почему Карну читает статью неоконченной, ведь она вполне готова. Каждое уравнение проверено, все константы стандартные и приведены правильно, переменные учтены и определяются на каждой странице продолжения. Очень странно, проговорил Карл, глядя на скамью, на которой беззвучно впитывала электроны рентгеновская пленка хотел бы я знать. Он пожал плечами и попытался отвлечься. Но вопрос не шел из головы. Карл хотел было позвать Карнута, но вовремя остановился. Тот еще, наверное, не вернулся из поездки к родным Лусилы, а если вернулся, не стоит врываться к нему в такое время. Все больше раздражаясь, Карл перечел последнюю страницу. С точки зрения математики все было в порядке. Теперь он старался вникнуть в смысл. При числе рождения Н. Возраст, досягаемый старейшим из популяции, должен равняться натуральному логарифму Q, умноженному на N. Да, ну и что тут особенного? Карл окончательно разозлился. Он взглянул на часы. Было только 10 вечера. Нахмурившись, он накинул пиджак и вышел, оставив гореть свет, не закрыв дверь и не убрав листки со стола. А рентгеновская пленка по-прежнему подвергалась воздействию гамма-излучающей бумаги. Карл постучал в дверь комнаты Корнута, но ему никто не ответил. Карл, подумав, распахнул дверь. Комната была пуста, супруги еще не вернулись из поездки. Карл что-то проворчал ночному дежурному и спустился в лифте на улицу. Он надеялся, что прогулка ему поможет. Было холодно, но он едва ли заметил это. Величина Q все ли здесь в порядке? Но ведь все действия над ней выполнены правильно. Карл мысленно восстановил формулы, содержащие Q. Они пристали перед ним так ясно, словно были начертаны на стене административного корпуса, возвышавшегося перед ним. Он вспомнил даже коэффициенты уравнений. Общественное здоровье, войны, обеспеченность пищи, хитроумно выделенная величина, характеризующая общественное сознание – все они участвовали в расчетах. Доброй ночи, Карлсон. Карл остановился и мигая осмотрелся в сотканную из железных прутьев ограду. Он разглядел маленький лагерь, в котором расположились аборигены. Капитан, Карл забыл его имя, приветствовал Карла. «Я думал, твои люди, ну, на лекциях», – проговорил Карл неубедительно, то есть на выставке. Теперь он был ближе к тому, что хотел сказать. «Завтра Карлсон, ответил мужчина с лицом, напоминающим вафлю, протягивая Карлу длинную оперенную трубку. Карл уже видел ее на представлении аборигена в университете. Это была трубка мира, причудливая и по какой-то причине, к удивлению антропологов, характерная для островитян. Карл отрицательно покачал головой. Мужчина, Карл вспомнил, что его зовут Масатасан, сказал извиняющимся тоном. «Сладкосердечный, я чувствую, вчера у тебя был долгий путь». «Так и есть», — ответил Карл, не вслушиваясь его слова. Он думал о правомерности применения натурального алгоритма, но пришел к выводу, что и здесь ошибки нет. «Сладкосердечный, девочка-подросток плохо пахнет», серьезно — серьезно заявил туземец. «Да-да, вы правы». Карл думал о величине a возрастном коэффициенте в конечном уравнении. Таи масата -сан сказал настойчивее. «Карнут-сан тоже плохо пахнет. Так говорит эст кир -сан. Только не говори при девочке». Мастер Карл рассеянно взглянул на него. «Конечно», — сказал он. «Доброй ночи». Таи что-то кричал ему вслед, но Карл по-прежнему не слушал. Он наконец понял, что именно не закончена статья Карнута. Численные значения приведены для всех величин, кроме одной. Время было еще не позднее, и он не собирался спать, пока у него есть столь важная задача. Корну, держал Усилу под рукой, зевал в лицо красной луны, висящей над горизонтом. Луна довольно быстро поднималась. Они должны были добраться до города, а оттуда ждать рейса в университет. Единственный прямой рейс от поселения до университета был только утром, а семья Усилы не могла устроить их на ночлег. Впрочем, даже если бы места хватало, Корнут все равно не захотел бы остаться. Ему требовалось время, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Слишком много обрушилось на него сразу. Чего стоит одно то, что ему придется изменить свой привычный уклад жизни из-за постоянного присутствия Лусилы в его комнате. Но она, конечно, того стоит. И вот уже под ними университет, от моста через бухту, перечеркивающий луну, огни административного корпуса, ярко освещенного среди массы темных зданий. То, что административный корпус освещен, было необычно. Сквозь дремоту Корнут уголком глаза просматривал на изящную головку спящей жены. Он не мог сказать, больше или меньше он любит ее теперь, когда представляет как члена семьи. Ее родители показались Корнуту скучными. Они, конечно, любезны, думал он, но он-то привык иметь дело с выдающимися людьми. А ее брат, жаль, что с ним случилось такое несчастье, как он был очарован тряпкой, которую ему привезла Люсиль. Как маленький ребенок. Нет, скорее, как звереныш. Корнуту совсем не хотелось, чтобы его связывали с Роджером. Однако нам не дано выбирать родственников. Даже собственные дети могут легко обмануть ожидания. Его дети. Эта мысль возникла так естественно. Но Корнут никогда не думал об этом раньше. Он вздрогнул и снова взглянул на Лусилу. Она с пробормотала. Что случилось? А потом, встряхивая остатки сна, добавила. Интересно, что им нужно? Перевозчик снижался. На посадочной площадке его ожидали несколько человек, Позади них стоял полицейский вертолет. Винт не работал, но обязательные огни горели красным. В свете прожекторов, освещающих для пилота посадочную площадку в виде буквы X, Корнуту удалось разглядеть одного из стоящих внизу. Кажется, это был чиновник, ведущий кадрами. Остальные были в полицейской форме. «Удивительно», — сказал Корнут, радуясь про себя, что не нужно объяснять дрожь. «Сегодня довольно прохладно, и я буду хорошо спать». Он подал усилие руку и с удовольствием помог ей сойти, хотя в этом не было нужды. Коренастый полицейский выступил вперед. Мастер Карнут, я сержант Рейм, вы, наверное, меня не помните. Почему же помню, сказал Карнут. Рейм, вы учились в моей группе лет 6 или 7 назад. Мастер Карл было у вас хорошего мнения. Помнится, он выступал защитником в прениях по вашей диссертации. Наступила пауза. Да, действительно, произнес Рейм. Мастер Карл хотел взять меня на факультет, но я занимался судебной теорией вероятностей, и меня призвали в вооруженные силы. Это было так давно. Рад бы повидать тебя снова, Рейм. Карнут поощрительно кивнул. Спокойной ночи. Но Рейм покачал головой. Карнут остановился, чувствуя, как его охватывает немой необъяснимый ужас. На кого не подействует появление полицейского, настроенного на неофициальную беседу, да еще среди ночи, а выражение лица Рейма говорило о самом худшем. Карнут резко спросил. «В чем дело?» Казалось, Рейм испытывал неловкость. «Я ждал вас. Дело касается мастера Карла, а поскольку вы его ближайший друг, у меня есть несколько вопросов». Люсиль испуганно стиснула руку Карнута, но он даже не заметил. «Что-то случилось с Карлом?» Рейм развел руками. «Мне очень жаль. Я думал, вы уже знаете. И лейтенант дал указание позвонить в Сэнди Хук. Наверное, к этому времени вы уже уехали». Карнут видел, что Рейм старается высказать сочувствие. Это случилось примерно час назад, около двенадцати. Президент собирался ложиться спать, я имею в виду Эстекира. Мастер Карл ворвался в его резиденцию. Он был невменяем, как утверждает охранник. «И кто же довел его до такого состояния?» – скричал Карнут. «Я надеюсь, вы поможете нам выяснить это. Случай очень серьезный. Мастер Карл пытался убить Эстакира топором. К счастью, тут Рэйм занялся, но не нашел более подходящего выражения. К счастью, в этот момент рядом находился телохранитель президента и ему пришлось выстрелить. Он не смог остановить мастера Карла иначе.